Глава 12. Стоял ясный осенний день. Мисс Мелберри отправилась на утреннюю прогулку, и, как всегда, заботливый отец вызвался ей в попутчики. От дуновений свежего утреннего ветерка, пробиравшегося сквозь сеть обнажённых ветвей, хорошились задевая друг друга мелкие листочки плюща, обвивавшего деревье. Грейс с упоением вдыхала родной воздух. Дойдя до опушки леса, клином выходившего на пустое осеннее поле, они остановились, оглядывая окрестности.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 Меня это ничуть не задело. Мне не нужно другого уважения, чем то, что мне оказывают. «Иметь дочь тревожно и хлопотливо», — сказал, кажется, Минандр или кто-то еще из греков. К Мелбери это относилось в полной мере, ибо он обожал свою дочь. Что до Грейс, то ею и все больше овладевало беспокойство. Если ее не влекла мысль... смиренно посвятить свои дни Джейлсу. То ещё меньше ей хотелось служить предметом чистолюбивых устремлений отца. Ты не откажешься от должного уважения, коли будешь знать, что этим угодишь отцу, настаивал Мелбери. Грейс не сопротивлялась. Против её воли, доводы отца запали в душу. Уже подходя к дому, он сказал: "Слушай, Грейс,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 некогда служившая пекарней, о чём говорила печная кладка в стене. Мелбери приспособил его для своих нужд, устроив в печи сейф, где хранил деловые бумаги. Сейчас дверца сейфа была распахнута, и из замучной скважины торчал ключ. "Садись, Грейс, побудь со мной", сказал ей отец, указывая на стул. "Я хочу тебе кое-что показать. Это тебя позабавит".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 Тогда ты всё правильно поняла, а сейчас запуталась. Тогда ты душой и телом была ещё не с нами, а с образованными людьми, потому ты и повела себя с миссис Чармонт как равная с равной. А теперь ты к нам притерпелась и забываешь, где твоё настоящее место. Так вот, делай, что я тебе говорю. Посмотри бумаги и прикинь, какой в один прекрасный день получишь наследство. сама знаешь всё, что есть, твоим будет, больше мне некому оставлять. Эх, если к твоему образованию да воспитанию прибавить столько бумаг, а может, ещё столько же за достойным человеком. Вот тогда всякому проходимцу неповадно будет язык распускать. Грейс подчинилась и стала одну за другой просматривать бумаги. стоившей, как ей сказал отец больших денег. Целью его было пробудить в ней честолюбие. Утренняя перебранка в лесу оказалась последним доводом против его прежних благих намерений. Грейс всей душой восставала против того, чтобы на ней сосредоточились исчисленные планы отца. Слишком тяжёлым бременем ложились они на неё. Но не сама ли она навлекла на себя эту беду? своей вовсе не деревенской внешностью и манерами. Если бы я вернулась домой в заторпезном платье, если бы говорила как они, то могла бы этого избежать, думала она. Но ещё больше, чем это двусмысленное положение, её удручали последствия, которыми оно было чревато. По настоянию отца ей пришлось просмотреть и приходную книгу, и счета. Среди них Заложенные где-то в конце ей попался счёт за её одежду, пансион и учение. Значит, я тоже обхожусь недёшево. Недёшевле, чем лошади телеги и фураж? спросила она с виноватым видом. В это не зачем было заглядывать. Мне надо только, чтобы ты знала о моих делах. А что ты стоишь недёшево, так в том беды нет. И от тебя выгода будет куда больше.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 А то мне вся эта история совсем не нравится. Обижать я его не хочу, но твоё благо мне дороже. Так-то. До да самос смекни. Разве такой девушке, как ты, воспитанной и деликатной, пристало жить с неотёсанным фермером? Грейс вздохнула, и в этом вздохе слышалось одновременно и сочувствие к Джайлсу, и покорность непостижимой воле обстоятельств. В это самое время за воротами напротив дома Мелбери старший Тимоти Тенги, встретив на дороге Кридла, ввёл с ним разговор о том же злополучном у Интерборне. Справляясь у Кридла, не слышно ли чего новенького, Пилчик выражал лицом попеременно то радость в предвкушении новостей, то озабоченность в ожидании неприятностей, которыми эти новости были череваты. Би дня гомарти саут, и так одна как перст. Да ещё вот-вот лишится отца. Ведь совсем было оправился старик, а теперь говорят опять худо, кожа да кости. А что ты думаешь, сосед Кридел, если старик отправится к праотцам, не навредит ли это твоему хозяину у Интерборну? Что я, пророк израильский, отвествовал Кридел. А если правду сказать,